Существа по имени Великий Зеленый Абчибуздравий, когда это существо чихнуло. Испокон веков джатравартиды живут в ужасе перед так называемым пришествием Великого Белого Носового Плотка. Что еще о них сказать? Это маленькие синенькие создания. каждая из которых имеет пятьдесят с лишних рук. Благодаря такой анатомической особенности их цивилизация стала единственной в истории, которая изобрела аэрозольный дезодорант прежде колеса. Невзира на это, теория Великого Зеленого Апчибу Здравия не была должным образом оценена за пределами Витриоли-6.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 ни сном, ни духом не ведая, что являются всего лишь элементом широкомасштабной компьютерной программы. Странная наивность, ведь без учетом этого простого достаточно очевидного факта, все происходящее на Земле казалось полной нелепостью, ты с какого боку не взгляни. «Увы».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 и разделяет их какие-то полмиллиона миль. Глава вторая. По обычаю всех вагонских кораблей, этот выглядел так, будто не сошел со стапелей верфи, а нарос сосулькой где-нибудь на заднем дворе. Одних только отвратительно желтых пригорков и павильонов, выступающих из его поверхности под некрасивыми углами, хватило бы, чтобы обезвредить большинство кораблей, но, увы, сделать этот звездолет еще безобразнее было просто технически невозможно. Правда, в небесах намечали шутки и поуродливые, но их очевидцы, как правило, не заслуживают доверия. Строго говоря... Если вам так уж хочется увидеть нечто куда более безобразное, чем вагонский корабль, выход один — забраться внутрь и посмотреть на какого-нибудь вагона. Однако, если вы не йод, то постарайтесь это всеми силами избежать, ибо типичный вагон, недолго думая, сделать с вами что-нибудь столь абсурдно жестокое, что вы проклянете час своего рождения на свет, или, если вы наделены здравым смыслом, проклянете час рождения вагона. Строго говоря, типичный вагон не то, что долгое вообще думать не будет. Нет и твердолобые, тупоголовые, лишенные мозговых изверен существа и думанье, не совсем то дело, для которого они приспособлены. Из анатомических исследований вагонского организма следует, что их мозг первоначально был сильно деформированной печенью, которая от постоянного раздражения залезла не весь куда. Лучшее, что можно о них сказать, это что они знают, чего хотят, а хочется им одного –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 Мы подразумеваем капитана-простатника вагона Джельца из Галактического бюро планирования гиперпространственных маршрутов, того самого, кому была поручена работа по уничтожению так называемой планеты Земля.